Её глаза окружали огромные синяки, и видно было, что она почти не спала. Это и понятно, ведь вчера они посетили Самойловых, а те славятся своими разгульными вечерами. Хотя он тоже там был, но выпил немного меньше, чем его жена, которая отдыхала в окружении своих подруг из высшего общества. Ещё в самом начале его утащили играть в покер. Там были такие ставки, что Аристарх, как опытный игрок, Сразу отказался от алкоголя и с азартом переключился на игру. Увы, но в тот день ему удача не улыбнулась, и поднять целое состояние не вышло. Он вылетел из-за стола вторым, а дальше пришлось сидеть со всеми до самого конца игры, поддерживая разговор. Конечно, он уже мог пить, но его бы не поняли остальные игроки. В самом начале Аристарх всем сказал, что проходит курс лечения,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 Нормальный ребёнок, в их понимании, должен быть смиренным, принимая волю родителей. Ему сказали, что он должен свою никчёмную жизнь роду, а также должен помогать роду хорошо жить дальше. Они рассчитывали получить немало денег и бонусов только от выполнения своего договора. Но и без этого они постоянно учили сына, что после женитьбы он должен всячески помогать своим родителям. Вплоть до того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 но каждый месяц увеличивать суммы выплат. Знали, что отец его будущей жены не оставит его без денег. Сразу после свадьбы он перепишет часть доходного имущества, которое будет давать прибыль только Фёдору на его расходы, а сама жена будет пользоваться родовыми деньгами отца. Полностью беспроигрышная ситуация, которая вышла из-под контроля. Теперь он сбежал и разочаровал родителей. Возможно, даже тем, что они поняли, сколько времени убили впустую своей безграничной заботы о неблагодарном говнюке. «И где он? Там, где мы и думали?» спросила мать Фёдора. «Да, это Вадуц в Лихтенштейне», обрадованно выкрикнул Аристарх. «Я уже раздал нужные указания и поднял все наши связи. Теперь его даже из-под земли достанут. И тогда останется только доставить его к нам». «Ты рада, дорогая?» Женщина молчала с безразличным лицом. «У нас и есть вино. Или виски?» — лишь спросила она. «Голова болит. Может вызвать лекаря?» Разговоры о лекаре не радовали Аристарха. И он скривился. Уж слишком дорогой была эта процедура. Да ещё она вызывает зависимость. Люди после неё не хотят страдать от похмелья и звонят специалисту раз за разом. Да и цена была немалой, что доставляло множество проблем и так дрявому семейному бюджету. «Дорогая, соберись! Нам надо решить, как быть с сыном!» Подошёл он к ней и поставил на стол графин с водой. «С сыном? Нет, он нам больше не сын. Он просто Фёдор, предатель и позор рода. Мы его вернём, но больше никогда не будем к нему относиться, как к нашему сыну. Тебе это ясно?» «Яснее некуда, но всё же... Как нам быть? Мне сообщили, что он сейчас там, а значит, он может постараться вернуть своё имение». «Он-то...» — хмыкнула женщина. «Сам не сможет, а если найдёт себе друзей из влиятельных кругов? Да и аристократ он как-никак». Женщина задумалась. Она знала, что Лихтенштейн — место особенное. Там работают свои законы. Много сильных родов сейчас находится именно там. Туда и уезжали те, кто не был согласен с политикой империи, или их отправляли насильно за серьёзные проступки. Были случаи, когда рода были замешаны в тёмных делах, и им давали выбор — уничтожение рода или переезд. Переехать можно было в несколько мест, но, как ни крути, Алихтенштейн находился в самом сердце Европы, И многие выбирали именно это место, нежели Дальний Восток или Жаркую Африку. А это означает, что если он там найдёт друзей, то их задача усложнится. Силой действуй. У тебя там много дружков. Попроси их о помощи. Если надо, пусть его хоть покалечат. Но не сильно, чтобы мы сумели всё исправить с помощью лекарей. Ах да. И не забудь, дорогой. У нас скоро аукцион по шахматам. «Пригласи всех своих ценителей искусства, а я позабочусь через подруг об их мужьях». На этом они договорились, решив, что будут делать дальше. Увы, но информации у них немного, хотя и той, что было, хватило, чтобы начать действовать. В самом начале они предполагали, что парня могли похитить, но сейчас оказалось, что он вполне нормально там живёт и абсолютно свободен в своих действиях и передвижениях. А значит, он всё-таки сбежал. Сомнений здесь нет никаких. Федор ещё не знает, что ему приготовили родители. Но в скором времени его жизнь станет намного интереснее. Ведь его мать сказала своё слово. В душе она хочет отомстить неблагодарному ребёнку, увидев, как он со слезами на глазах, на коленях приползёт обратно вымаливать «прощение». «Удивительно, но факт. Я ещё не успел открыться, как ко мне заявился первый в моей жизни здесь клиент. Чего-чего, а вот такого я не ожидал. Я тут мирно, никого не трогая, раскладывал товар по полкам после того, как всю ночь работал над лавкой, и теперь у меня есть прекрасный первый этаж, где торговая зона полностью переделана под мои нужды. Я, мать его, около восьми часов», делал на полу мозаику, и получилась она прекрасной. На тему свержения богами титанов из местной культуры. Не побоюсь такого заявления, но теперь этот пол стоил больше, чем вся эта захудалая лавка. И если меня однажды ограбят из-за того, что местный аристо захочет забрать себе этот пол усадьбу, то виноват буду я сам. Ещё построил новую систему отопления, и теперь камин отапливает и пол. Пришлось поработать, чтобы создать систему парового отопления. Архитектор превратился в сантехника. Ага. Но зато теперь горячий пар просто идёт по трубам. Из минусов — нужно самому и в резервуар заливать воду. Но в будущем я и туда трубы проведу. Моя лавка вышла настолько добротной и уютной, что даже жалко в ней что-то продавать. Даже полочки, которые висели на стенах, — и те непростые. Они сделаны из камня и железа, и одни напоминают головы разных животных, которые жили в моём мире, а на их головах стоят товары. Другие полки — это расписные плиты, на которых изображены битвы и свершения моего мира. К примеру, изобретение золотой пыли Эльфиодия, которая произвела фурор в магической фармацевтике. Думаю, людям будет интересно. Ладно, отошёл от темы. Вот сижу я, никого не трогаю, как вдруг слышу стук в дверь. Я думал, что снова проблемы сами ко мне пришли. Пошёл открывать, так как видел, что там стоит всего лишь один человек. Оказалось, я был недалеко от правды. «Здравствуйте! Можно зайти?» — поприветствовал меня. Это был высокий и худой мужчина, закутанный в тёмное пальто, с пышным шарфом на шее. Вроде сейчас лето а он одет, словно ему холодно, или он не хочет, чтобы его узнали. «Нет, у нас пока закрыто». Я попытался закрыть дверь прямо перед его носом. Мужик этого, кажется, ожидал, раз так резво выкинул свою ногу вперёд и заблокировал дверь. Наивный какой. Стоит мне добавить немного магии, и эта дверь закроется вместе с его ногой. А он, дурак такой, останется в ловушке, и всё, что сможет, только громко кричать. «Постойте, я очень хочу взглянуть на ваш ассортимент. Я прямо-таки уверен, что найду здесь то, что мне нужно». Не знаю, что ему нужно, но я как бы не собираюсь здесь много спорить, а потому подумал, что можно и впустить. «Хорошо, немного времени у меня есть», — ответил ему. «Возможно, в моей груди теплилась надежда, что он и правда что-то купит и тем самым поможет развитию моего бизнеса». Уже сейчас я столкнулся с проблемой, что мне не хватает каких-то там денег. Ведь здесь были очень сочные и лакомые рынки, где я мог накупить всякого мусора и вернуть им их жизнь, а затем позже продать за нормальные деньги. Очень уж меня бесило всё это. Полупустая лавка, в которой я не могу использовать все свои возможности по полной. Конечно, я могу забить все полки теми товарами, которые сделаю сам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 Привлекло его первым делом оружие, которое здесь было, а римский меч он даже снял и взмахнул им. Видно, что оружием управляться умеет. «Сколько?» — спросил он у меня. Меч был хорош, но на нём не было рукоятки, так как она ранее изготавливалась из дерева, а я архитектор, а не мастер-друид. Была у меня мысль сделать каменную или железную, но тогда пострадает аутентичность предмета а моя душа от такого болела тысяча без всяких сомнений ответил ему он в идеальном состоянии такие вещи могут считаться редкостью на самом деле я мониторил сеть и знал уже примерное ценообразование антикварных вещей из этого мира такой меч можно продать и за 5000 а может и за все 10 но такое может себе позволить лавка дом род Акционное сообщество и прочие заведения, которые имеют в обществе имя и вес. Те люди, которые могут сами выдавать сертификаты о подлинности. А моя лавка — это большой шанс для людей встретить подделку. А ещё нельзя будет сказать, что вещь куплена у известного продавца-оценщика, что развеет любые сомнения аристократов о подлинности. В будущем я собираюсь сделать себе такое имя, получив все необходимые сертификаты и разрешения, а затем выйти на серьёзный рынок. Сколько же насмешек мне придётся вытерпеть от других Ариста, которые будут считать эту работу недостойной. Но когда миллионы рублей потекут в мой карман, я посмотрю, как они заговорят. Возможно, даже смогу здесь возвести свою Ордан-Магар. Вот тогда вообще всем весело станет.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 «А ты смешной», — вышел я из-за своей стойки. «С какой стати я должен тебе платить?» «Может, с той, что я знаю, кто ты, господин Вавилонский. А ещё знаю, что тебя ищут твои родители и готовы за информацию о тебе заплатить. О, о о вижу по глазам, ты прекрасно всё понимаешь. Так что сейчас скажешь? Готов ли ты заплатить за моё молчание?» «Ну, то, что они меня рано или поздно найдут, я понимал».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 «Мы знаем, что дар у тебя так и не появился, а значит, ты лёгкая добыча. Но даже если тебе удастся сейчас меня, одарённого в ранге воин, победить каким-то чудом, то мои люди об этом узнают и сразу сообщат твоим родителям. За тобой начнётся охота». Какой же он наивный и самоуверенный. Мой ответ тот же. «Вали отсюда, пока цел», — пожимаю я плечами. «А ещё я уверен, что вы уже сообщили». Просто решили получить те деньги, которые я прихватил из дома». Мужик оскалился, а затем задумался. Упёр в меня свой взгляд и внимательно изучал. «Значит, деньги у тебя есть», — кивнул он сам себе. «Мы размышляли на досуге, что нищий лавку не купит. Но это всё облегчает нам». А в следующий момент он вытащил телефон, который всё это время был на вызове. «Можем брать его». «Я уверен, деньги у него здесь. Дверь открыта, я его задержу. Заходим!» «Угу, задержишь», — вздохнул я и приступил к работе. Первым делом мы с потолка выпали штыри, которые были похожи на копья, и полетели в человека. Он даже не понял, что произошло, так как смотрел на меня, заодно напитывая своё тело силой. Мужик накрыл себя доспехом и был готов к лёгкой битве, что я понял по его довольной улыбке. Только улыбается он слишком беспечно. Чтобы это ему доказать, я дернул рукой, и два квадратика под его правой ногой рухнули вниз. А затем Пол пришёл в движение, и мозаика стала плавать. У него был доспех, в этом он молодец. Только нога уже провалилась, и Пол стал её ломать, а точнее его доспех. Он сейчас пытается её вытащить, пока у него ещё есть защита. «Какого хрена?» — удивлённо глянул он на меня. «Что тебе не нравится?» — лениво зевнул, глядя на него. «Ты же воин. Так, давай сражайся. Или сдохни, чего уж там». Вымогатель понял, что ему не вытащить оттуда ногу, ведь моя ловушка была не из простых, и решил убить меня. Да только что мне от его огня? Из потолка упали ещё четыре пластины, которые сразу соединились в напольные пазы, и теперь он может видеть только потолок. А туда лучше не смотреть. Там висят копья, которые ждут своей очереди. Дабы всё это ускорить, так как у меня скоро здесь будут ещё гости, как мне кажется, я стал двигать стены его временной тюрьмы. Они наносили быстрые удары по доспеху, когда сдвигались, а затем быстро отодвигались. Он старался ударить по стенам, да только я всё контролировал, укрепляя камень в тех местах, куда он пытался ударить. а, -а, -а сука — раздался дикий вой раненого мужика а нехер было приходить сюда и ставить мне ультиматумы. Главное, что он пришёл в тот момент, когда я ел. И потому я сейчас сижу в кресле и жую свою кукурузу, а он истошно кричит. Если не успею её доесть до прихода очередных гостей, то потом она станет холодной и невкусной. Ладно. Направил копья в его тело, и тот затих. А то ещё ауру мне в доме испортит своими криками». После того, как он умер, пол перешёл в другое движение и поглотил его тело, скинув в подвал. А я обновил слегка зернистость и структуру, чтобы не было видно крови и прочего беспорядка. Если кто-то будет эту мозаику обследовать, то поймёт, что в её структуре есть человеческая кровь. Нежданные гости пришли даже быстрее, чем я полагал. Я понял, где они находились. Возле моего дома стояла неплохая такая чёрная машина которая может потянуть даже на тысяч двадцать. Интересно, если у них есть такие деньги, то зачем рисковать? Хотя о чём это я? С меня же две сотни просили. Гости стучали кулаками в закрытую дверь и не могли понять, почему она не открывается. А ещё пытались выбить её плечом и даже лёгкой техникой. У них началась паника. Ведь это белый день, и слишком долго стоять вот так просто перед лавкой они не могут. Я решил сжалиться над ними и разблокировал замок. Они тут же ворвались и достали оружие. Оно, кстати, уже не работало, но они об этом ещё не знали, поэтому каждый держал его в руке, готовый в любой момент убить меня или ранить. «Где Макс?» «Не видно. Он только что был на связи. Его маячок говорит, что он где-то здесь». А, Значит, непростой телефон у него. Ведь кроме телефона ничего больше не было».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 Звук только усиливался, и теперь мусор там падал, как шальной, создавая впечатление какой-то борьбы. Я создавал эту слуховую иллюзию с помощью мусора, который там лежал. Как только они туда забежали, так сразу решили пострелять. «Поднятый!» — зарал один из них. «Вали его!» И принялись лихорадочно давить на спусковые крючки. Конечно же, оружие не стреляло, ведь я его поломал. У вторженцев тревожность неуклонно начала перерастать в панику. А это был всего лишь их Макс, которого я убил ранее, и теперь он напал на своих бывших друзей. Он не был ходячим мертвецом или, как говорят у нас, зомби. Просто в его теле было железо, и я кинул им в них. Люди поняли, что творится какая-то хрень, и так как там было темно, то они не могли понять, что там постоянно двигается». А я этому мусором шумел. В общем, они ничего не придумали умнее, как рвануть наверх, да только дверь вдруг закрылась, и они остались в ловушке. А затем на охоту вышли мои маленькие големы.